Глава четырнадцатая Чтобы не переводить бумагу, излагая подробности нашей пятичасовой конференции с Ниро Вульфом в гостиной у Лили Роуэн, я мог бы начать сразу со следующего утра, если бы ни одно обстоятельство. Сперва мне придется рассказать о том, как они подошли к дверям роскошного пентхауса, который занимала Лили на восточной 63-й улице вульф не раскрывал рта и даже не смотрел на меня лили же радостно поздоровалась со мной за руку я даже не припомню когда такое случалось открыла ключом дверь и мы вошли оставив на вешалке ее манто и шляпу вульфа мы прошествовали в гостиную где лили с ходу перешла к активным действиям арчи — заявила она. — Я давно знала, что в один прекрасный день случится нечто такое, что вознаградит меня за все потраченное на тебя время. Просто печенкой чуила. — Естественно, — кивнул я. — Кстати, ты не останешься без барыша, даже если угостишь нас сэндвичами, тем более что Пит — едок некудышный, он на диете. — Я вовсе не деньги имела в виду, хотя сэндвичить тоже не пожалею. «Я имела в виду славу, которую приобрету благодаря тебе. Я единственная женщина в Америке, которая посчастливилась обниматься с Ниро Вульфом. Кошмарный сон, ха! Да он просто душка!» Вульф, который уже уселся, наклонил голову и насупился, глядя на нее, лицемер несчастной «Я передал Питу твои слова о том, что он Ниро Вульф», с улыбкой произнес я. Ему это польстило. «Так-то!» — знаменитость в юбке. «Не старайся, Эскамильо!» — помотала она головой. «Я вас раскусила!» Она придвинулась к Вульфу, глядя на него сверху вниз. «Не расстраивайтесь, Пит. Я бы никогда вас не узнала. Вас никто не сможет узнать. Вы не виноваты. Это все мой герой, Арчи, ужасный сноп Трудно сосчитать, сколько раз его жизнь была в опасности, и ни разу, ни разу он не обратился ко мне за помощью. Гордец несчастный. И вдруг, ни с того ни с сего, он срывает меня с пирушки, когда висели в самом разгаре, и понуждает тискаться на заднем сиденье с каким-то подозрительным субъектом. Есть только один человек в мире, ради которого он устроил бы такое. Это вы. Так что... «Ласки в машине, и я вам расточала вовсе не из послушания. Я знала, что делаю. И не волнуйтесь на мой счет, чтобы вы не замыслили мой рот на замке. А для меня вы навек останетесь питом». «О, Господи! Единственная женщина в Америке, которая миловалась с Ниро Вульфом». «Погроб не забуду! А теперь пойду и займусь сэндвичами. Что у вас за диета?» — Я ничего не хочу! — процедил сквозь зубы Вульф. — Быть не может! Хотя бы персик или виноград? А может, листик салата? — Нет! — Стакан воды? — Да! Метнув на меня плотоядный взгляд, она вышла из комнаты. Через мгновение на кухне послышалась возня. Я накинулся на Вульфа. — Вы сами сказали, что нам нужна женщина. «Ты ее выбрал!» «А вы согласились!» «Теперь поздно!» Уныло сказал он. «Мы влипли! Она проболтается!» «Есть один выход!» «Предложил я. «Женитесь на ней! Мужа она не выдаст! Тем более, что даже за одну столь непродолжительную поездку вы ухитрились!» Я прервался на полуслове «Верно! Лицо было чужое!» на выражение глаз хватило с лихвой, чтобы я понял, что приступил к границе дозволенного. «Есть другое предложение», — сказал я, как ни в чем не бывало. «Я знаю ее как облупленную, одной из двух. Либо вы завтра пойдете к зеку с повинной и во всем признаетесь, либо Лили проболтается невольно или сознательно. Ставлю десять зеленых, что первое...» может случиться с такой же вероятностью, как и второе. — Она — женщина! — прорычал он. — Хорошо, тогда принимайте пари. Об заклад мы так и не побились. Не потому, что Вульф согласился с моей оценкой Лилии Роуэн. Просто у бедолаги выхода не было. Что ему оставалось делать? Он не мог даже вернуться в подполье, чтобы начать все сызного. С тех самых пор и вплоть до окончания этой истории ему пришлось терпеть в десятеро большее напряжение, чем мне. И это не на нем сказаться, что я заметил уже ночью, когда Лили отправилась на покой, а мы с Вульфом до рассвета не смыкали глаз и продолжали обсуждение после восхода солнца. Ушел он в шесть утра. После этого я тоже имел право удалиться без особого риска, поскольку тот, кто мог караулить Рёдера, оставил бы свой наблюдательный пост после его ухода. Однако, обмозговав все услышанное от Вульфа, я предпочел не искушать судьбу, поэтому прикорнул на два часа, а потом поехал домой на 35-ю улицу, где принял ванну и позавтракал. В десять, я уже сидел в десять девятнадцать и накручивал диск телефона, чтобы разыскать Соло, Орри и Фреда. Сказать, что мне все это нравилось, я бы не рискнул. Затея Вульфа могла выгореть разве что в единственном случае из тысячи. Причем одно дело, когда вы просто стремитесь уличить преступника и знаете, что даже если допустили где-то промашку, то ничего еще не потеряно. И совсем другое, когда промашка будет стоить вам жизни. Ясное дело, я рассказал Вульфу все, что знал, не упустив посещение и дружеский совет инспектора кремера Это лишь подлило масло в огонь и укрепило упрямца в его замыслах. Поскольку сам зек через меня вплотную занялся Рэкхэмом, шансы на то, что убийца миссис Рэкхэм, с благословения зэка познакомиться с электрическим стулом, возросли. А коли Вульф ни на что другое не подряжался, то почему бы ему этим и не довольствоваться? Хотя бы на первое время, чтобы перевести дух. Мне с моими обязательствами было куда сложнее, но я поклялся, во что бы то ни стало посещу Норвегию, прежде чем отправлюсь на тот свет». Итак, все это мне не нравилось, поэтому предстояло решить, ввязываться мне в драку или выйти из игры. Я подбросил монетку, решка, ввязываюсь, орел, выхожу. Выпал орел, но я воспользовался правом вето и аннулировал его, поскольку уже побеседовал в ссоре Кеттером. И назначил ему встречу на полдень, к тому же... Я оставил сообщение Фреду Даркину и Солу Пензеру, я еще раз кинул монетку, опять орел, попытал счастье снова, и выпала решка, что положило конец всем сомнениям, придется, очертя голову, кидаться в омут. Следить за Барри Рэхэмом — одно удовольствие, особенно когда пошла вторая неделя. Жаль, конечно, было тратить время гения слежки Сола Пензера на подобный балаган, но само присутствие Сола прибавляло уверенности. Когда в среду вечером, собрав всех вместе в десять-девятнадцать, я проводил инструктаж, Сол примостился на краешке стола, поскольку в моем офисе имелось всего три стула. Ростом сол явно не вышел, и, если бы не огромный нос, вообще ничем не выделялся бы. Но, поверьте мне на слово, по части слежки его еще никто не переплюнул. Фред Даркин, напротив, крупнотелый и неповоротливый, с мясистым багровым лицом, обонянием явно уступал доберману Пинчеру, а по внешности из всего собачьего племени приближался, пожалуй, к бульдогу. Ори Кетер отличался крепким телосложением, был встроен и красив, настоящий ладный кавалер, который прекрасно смотрелся бы на любом званом обеде. Закончив давать наставления, я перешел от мелочей к основному. «Что касается моей роли, — поведал я, — то я занимаюсь этим лишь для того, чтобы поразмяться». «Контактировать будете только со мной. Клиента у нас нет». «Господи!» — изумился Фред. «И ты отваливаешь сотню монет в день поверх расходов? Пожалуй, придется потребовать с тебя аванс». «Обращайся в Национальное управление трудовых отношений», — жестко посоветовал я. «И вообще, нечего фамильярничать с работодателем». «И, конечно...» заявил Орис, понимающей ухмылкой, «чистое совпадение, что как-то раз вы с Барри Рэхэмом оказались на месте преступления, когда тебя потом упрятали в каталажку». «Это не имеет отношения к делу. Не отвлекайтесь, джентльмены. Я хочу, чтобы вы уяснили. По большому счету, мне плевать, куда Рэхэм ходит, что он делает или с кем общается». Вы должны следовать за ним по пятам и обо всем докладывать мне, как и подобает нормальным агентам. Только я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал, поэтому, если он набросится на вас и начнет швыряться булыжниками, повернитесь и удирайте. Если же случится так, что вы его упустите, а подобное неминуемо случится, не рвите на себе волосы и не посыпайте голову пеплом». — Пожалуй, придется нам застраховаться, — прыснул Фред. — Тогда и поговорим. — Не хочешь ли ты сказать, что все это задумано лишь для того, чтобы заставить его нервничать? — серьезно спросил Сол Пензер. — Нет. Вы должны отнестись к слежке со всей ответственностью. Просто речь не идет о жизни или смерти. Пока, во всяком случае. Я отодвинул стул и поднялся на ноги. А теперь я хочу сказать, что, став работодателем, ничуть не изменился. Вы можете по-прежнему звать меня Арчи. Предлагаю вам поехать со мной на 35-ю улицу, где нас ждет колода карт. Фрица возьмем пятым, а когда закончим, я одолжу вам на такси. Для протокола я спустил 12 долларов, выиграл, как всегда, солл. Хотя однажды, когда мне пришли три десятки, надо было... Ладно, расскажу в другой раз. Рекхем обитал в Черчилле, в роскошных апартаментах с кондиционером, размещенных в башне. За первую неделю мы узнали о нем столько, что хватило бы на биографию. Например, он никогда не высовывал носа из номера до часа дня, а как-то раз даже до четырех. За это время он посетил два банка, адвокатскую контору, девять баров, два клуба, парикмахерскую, семь разных магазинчиков и универмагов, три ресторана, три театра, два ночных заведения, ну и так, по мелочам. На ланч он обычно приходил с мужчиной или мужчинами, а обедал с дамой. Правда, не с одной и той же. За неделю мы насчитали трех. По словам моих агентов, они составили бы честь прекрасному полу, американскому образу жизни и Международному союзу производителей дамского платья. Я, конечно, и сам немного тряхнул стариной, но в основном переложил бремя слежки на плечи бравой троицы. И вовсе не потому, что бил баклуши. Мне пришлось провести немало часов в обществе Лили Роуэн, как в виде компенсации за отложенное на неопределенный срок путешествия в Норвегию, так и для того, чтобы проверить, насколько прав я был в ее оценке Вульфу. Мне не пришлось раскаиваться из-за содеянного. Правда, однажды, во время танца, она чуть повздыхала о Пите, да еще разок, когда мы были у нее дома, призналась, что не прочь еще пособить мне в моей работе. Однако после того, как я тактично намекнул, что служебные вопросы в моей повестке дня не числятся, она любезно согласилась на то, что я предложил ей взамен. Были у меня и другие заботы, например, ежедневно печатать отчет о времяпрепровождении Рекхэма. Каждый день ближе к вечеру Макс Кристи наведывался ко мне в офис, прочитывал отчет за предыдущие сутки и задавал вопросы. Когда он высказывал недовольство, я терпеливо объяснял, почему не могу выставить перед дверью апартаментов Рэхэма человека, который фотографировал бы всех входящих и выходящих. И не забывал подчеркнуть, что мы можем дать подробный отчет более чем о 80% времени, которое Рэхэм проводит вне дома, а для Нью-Йорка... Это потрясающее достижение. Правда, у меня было одно преимущество. Их драгоценный Пит Рёдер объяснил мне положение вещей, благодаря чему я знал всю подноготную. Уэстчестер их немного беспокоил, правда, куда меньше, чем Нью-Йорк. Вскоре после того, как Барри Рэхэм сделался миллионером, благодаря тому, кто всадил нож в его супругу, Он передал зэку, чтобы тот больше на него не рассчитывал. Шоколадный Костиган подкатил к рэххему надеясь припугнуть и урезонить его, но Нувариш спустил бывшего соратника с лестницы. В Вашингтоне власти подняли бучу по поводу обнаглевшего рэкета и расцвета азартных игр — которая эхом откликнулась и в Нью-Йорке, где с подачи окружного прокурора прокатилась мощная волна внезапных налетов и арестов. Поэтому вполне возможно, что окажись в одном из моих отчетов упоминание о посещении Рэхэмом прокурорской конторы или, наоборот, о визите помощника прокурора к Рэхэму, «Не избежать бы нашему богатому наследнику несчастного случая, например, автомобильной катастрофы, или же нашпигованный свинцом он мог случайно свалиться в Вистривер и захлебнуться. Вот почему Вульф не пожалел времени и самым тщательным образом проинструктировал меня, что включать в отчет, а что нет». Тем временем о Вульфе не было ни слуху, ни духу. Мы уговорились, что он даст мне знать, как только заварится какая-то каша, но на крайний случай я сам знал, как найти его. У меня все шло по плану. И вот на девятый день в пятницу, первого сентября, настала пора переходить в наступление. Подготовка уже завершилась. Сол, действуя строго по инструкции, Позволил себе разок попасться на глаза Рэкхему. Ори сделал это дважды, Фред же, по меньшей мере трижды, хотя никаких указаний на сей счет не получал. Я тоже внес свою лепту, задержавшись однажды вечером у входа в ресторан «Кривой круг» в ту минуту, когда Рэкхем выходил оттуда со своей компанией. «Итак...» В пятницу в пять часов вечера, когда Сол позвонил мне и доложил, что объект только что вошел в бар «Романс» на сорок девятой улице, я отправился на прогулку, наткнулся на Сола, который с необычайным интересом разглядывал витрину, велел ему топать домой к жене и детишкам, а сам направил свои стопы к бару «Романс» и, отбросив сомнения, вошел. Внутри яблоку негде было упасть. За столиками размером с суповую миску теснилось человек по пять. Не оглядываясь по сторонам, я протолкался к длинной стойке, где двое выпивох, утратив бдительность, оставили между своими телами зазор, в который я, работая локтями, и протиснулся. Не прошло и часа, как бармен заметил мое присутствие и даже не протестовал, когда я заказал хайбал. Повертев незначай головой, я засек столик, за которым приютился Рэхком с двумя незнакомыми мне мужчинами, повернулся к ним спиной и продолжил наблюдение в зеркале за стойкой. Я не рассчитывал, что он клюнет с первой насадки. Мне казалось, что нужно помазолить ему глаза еще раза два или три — но, видно, он уже созрел. Я потягивал второй хайбл, когда отражавшаяся в зеркале троица оставила столик и начала пробиваться сквозь толпу к выходу. Я отвел взор и принялся любоваться своими ногтями. Убедившись, что они вышли, я двинулся следом и, покинув бар, завернул вправо, чтобы провести рекогнессировку с порога близ лежащего магазинчика, Я был в двух шагах от него, когда из-за плеча послышался голос. «Я здесь, Гудвин!» Я обернулся, напустив на себя испуганный вид. «О, это вы! Здравствуйте!» «В чем дело?» — накинулся он. «Какое дело?» — вежливо переспросил я. «У меня их хоть пруд пруди?» «Это точно! Кроме вас я уже знаю еще троих!» «Кто это так мной интересуется?» — Понятия не имею. Я постарался вложить побольше сочувствия в свой голос. — А что, вам докучают? Кровь прилила к его лицу, а губы задрожали, правая рука чуть заметно дернулась. — Только не на улице? — предупредил я. — Соберется толпа, особенно после того, как я нанесу ответный удар. — Смотрите, на нас уже оглядываются. Вы застыли в позе Джека Демпси. Он немного расслабился. «Кажется, я понял», — прошептал он. «Вот и ладушки. Значит, от меня больше ничего не требуется? Я хочу поговорить с вами. Я к вашим услугам? Не здесь. Идемте ко мне в Черчилль». «Хорошо. В следующий вторник у меня как раз будет свободный часок». «Нет. Мы пойдем прямо сейчас». «Только не вместе», — пожал я плечами. «Вы идите вперед, а я поплетусь сзади». Он развернулся и зашагал прочь. Я отпустил его шагов на двадцать и двинулся следом. Когда объект назначает вам свидание, следить за ним становится гораздо проще. А поскольку идти нам предстояло всего несколько кварталов, эта прогулка вообще превратилась бы в сплошное удовольствие, если бы рэхем не летел с такой скоростью. Мне пришлось показать все, на что я способен, чтобы поспевать за ним. А когда мы приблизились к Черчиллю, я немного сократил дистанцию, так что, когда Рэхэм вошел в лифт, я уже был в холле. Рэхэм занимал угловые апартаменты в глубокой нише – благодаря чему он приобретал и приличных размеров террасу, и некоторую защиту от уличного шума. Большую прохладную гостиную, устланную голубыми летними коврами, украшали развешанные по стенам картины. На первый взгляд довольно веселенькие. На мягкую мебель были наброшены небесно-голубые чехлы. Пока Рехем возился с жалюзи, я осмотрелся по сторонам, И когда он закончил, сказал, «Очень мило, лучшего места для откровенного разговора не сыскать». «Что выпьете?» «Спасибо, ничего. Я уже принял свою порцию в баре. К тому же этикет не позволяет мне выпивать с людьми, за которыми я веду слежку». Я удобно устроился в кресле, а Рехем взял стул и придвинул поближе, чтобы сидеть ко мне лицом. — У вас теперь собственный офис, — заметил он. — Да, и дела идут неплохо, — кивнул я. — Правда, лето — мертвый сезон. Ничего, после дня труда народ начнет возвращаться и забот прибавится. — Вы так и не подрядились на работу, предложенную миссис Фрей? — А что я мог сделать? — и развел руками. — Желающих исповедоваться мне не нашлось. Не следует их обвинять. Он вытащил и раскурил сигарету. Пальцы его едва заметно дрожали. «Послушайте, Гудвин, там на улице я чуть не потерял голову, а ведь вы делаете только то, за что вам платят». «Правильно», — одобрительно сказал я. «А люди почему-то относятся к частным детективам хуже, чем к дантистам или водопроводчикам. А ведь мы все стараемся, чтобы жить было лучше». «Конечно! На кого вы работаете?» «На себя!» «А кто вам за это платит?» «Давайте попробуем по-другому», — покачал я головой. «Нападите на меня с пистолетом или хотя бы с кухонным ножом. Уговорить меня, конечно, дело нехитрое, но приличия должны быть соблюдены». Он облизнул губы. Видимо, этим он обходился, чтобы не считать до десяти. Правда, в данном случае испытанное средство, похоже, не подействовало, поскольку он скакнул ко мне, сжав кулаки. Я же и глазом не моргнул, а только запрокинул голову, чтобы лучше его видеть. «Вы неудачно расположились», — предупредил я. «Если вы замахнетесь, я легко уклонюсь, подцеплю вас за коленки и опрокину». Секунду он стоял в прежней позе, потом кулаки разжались. Он наклонился и подобрал с ковра сигарету, которую отбросил перед тем, как прыгнуть ко мне. Затем сел на место, затянулся и выпустил дым. — У вас слишком длинный язык, гудвин Нет, — возразил я, — не длинный, а правдивый. Не следовало, пожалуй, упоминать нож, но я разозлился. Я могу назвать имя своего клиента, если вы... «Загоните дюжину иголок мне под ногти или помашите перед носом долларовой бумажкой? Вы же задали вопрос в такой легковесной форме, что я осерчал». «Я не убивал свою жену!» «Сказали, как отрезали», — осклабился я. «Весьма вам признателен. Чего еще вы не совершили?» Он пропустил мою реплику мимо ушей. «Знаю!» Анна Белфрей думает, что это сделал я. Она готова отдать все деньги, что завещала ей моя жена. Ну, половину этих денег, чтобы доказать мою вину. Мне наплевать, что вы получаете от нее деньги. Это ваш бизнес. Но мне противно, что она пускает деньги на ветер. И крайне неприятно, что кто-то вечно торчит у меня за спиной. Можно же что-то придумать, чтобы доказать и вам, и ей, что я тут ни при чем. «Вы мне не поможете, а? Вы же при этом ничего не потеряете, да?» «Нет», — твердо сказал я. «Почему нет?» «Потому что я опять начинаю выходить из себя. Вам на самом деле наплевать, что думает миссис Фрей. Вас мучает другое. Вы не знаете, кто интересуется вами настолько, что готов за это платить. И вы пытаетесь выудить рыбку без наживки». — Это не по-спортивному. Спорим на пятерку, что меня вы так не расколете? Он задумчиво смотрел на меня с полминуты, потом поднялся, подошел к передвижному бару и начал смешивать коктейль. Затем обратился ко мне. — Вы уверены, что не хотите выпить? Я, поблагодарив, снова отказался. Вскоре он вернулся на место со стаканом в руке, уселся, Пару раз отхлебнул, опустил стакан икнул и вдруг выпалил. «Даю тысячу долларов за имя». «За одно только имя? Без дураков?» «Да». «Заметано». Я протянул руку. «Гоните денежки. Только без ваших штучек, Гудвин, по-честному». «Безусловно, качество гарантировано». Он встал и покинул гостиную через дверь в дальнем углу. Я решил, что пора промочить горло, подошел к бару и плеснул содовой в стакан со льдом. Когда он вошел, я уже сидел в своем кресле. Приняв у него из рук купюры, я небрежно пересчитал их, отгибая уголки, десять хрустящих, навехоньких, сотенных купюр. Рэхем взял свой стакан, пригубил и вперил в меня взор. «Итак...» «Арнольд, зек проронил я. Он сдавленно пискнул, на мгновение остолбенел и вдруг, что было силы, запустил стакан через всю комнату. Стакан врезался в одну из висящих на стене картин и вдребезги разнес стекло, отчего картина, по-моему, только выиграла».